Глава 59 Стрелок, согласно легенде, отстрелялся из рук вон плохо, то есть как типичный торговец, у которого от страха руки трясутся. Поэтому атакующие довольно быстро сократили дистанцию и пошли на абордаж. Капитан с лейтенантом, уже облачённые в штурмовую броню, держа в руках увесистые автоматические винтовки СУ-1Х, уже стояли в центральной галерее вместе со своими бойцами, ожидая глухих ударов шаттла о борт судна. Наконец прозвучал первый удар. «Ну что там? Где они?» – запросил информацию капитан у штурмана. «Сэр, первый шаттл присосался между третьей и четвертой переборкой на третьем ярусе. Давай, лейтенант!» «Есть, сэр! За мной!» Лейтенант со своей половиной отряда умчался встречать гостей. Когда он скрылся за поворотом, прозвучал второй удар, эхом отдавшийся во всех галереях судна. «Что со вторым?» «Одну минуту, сэр. Они прилипли на втором ярусе между пятой и шестой переборкой». Понял тебя. Включай глушилку. Включена. За мной. И капитан бегом повел своих людей к указанному месту. Здесь уже стоял вибрирующий вой. Это пробивало отверстие в корпусе алмазный резак пиратского шаттла. Стенка заискрила, и вскоре показались режущие кромки. Всем приготовиться. Бойцы и без того уже были готовы, заняв предписанные позиции, прикрывшись небольшими щитами. Ну вот вы и попались, сволочи. Улыбнувшись, прошептал Рональдо, наблюдая за тем, как упал вырезанный круг, и тут же в проем влетели две гранаты. Громыхнули взрывы. Как и ожидалось, это были светошумовые петарды, которые были призваны дезориентировать и напугать обороняющийся экипаж. Но на этот раз пираты столкнулись не с простым экипажем, а с контрабордажной командой, которой даже боевые гранаты были нипочем. Взрывы послужили сигналом не только для пиратов, но и для полицейских бойцов. Завязалась перестрелка. Плотный огонь выкосил первые ряды пиратов в переходном отсеке. Досталось и полицейским. Несколько человек повалились на палубу с серьезными ранениями или контуженными от попадания в голову. Но огневая мощь оказалась не на стороне пиратов. Полицейские контрабордажники, прикрываясь щитами, продвигались вперед и вскоре уже вломились в переходный отсек шаттла и, перешагивая через тела преступников, проникли на сам шаттл, перестреляв всех, кто не бросил оружие и не поднял руки над головой. «Так-то лучше, ублюдки!» Отбрасывая щит со множеством вмятин от пуль, произнёс капитан. Рональдо быстро перебрался в пилотскую кабину, где пилот что-то орал в микрофон. «Заткнись!» – сказал капитан, приставив к голове пилота ствол пистолета. «А то я всё стекло твоими мозгами забрызгаю!» «Понял!» – ответил пилот, шёлкнув тумблером и отключая связь. «Так-то лучше!» «Лейтенант!» «Лейтенант, как дела?» «Нормально, сэр. Моих взяли». «Потери?» «Двое, сэр». «И у меня один. Ладно». «Радист!» – вызвал он капитанский мостик Серебряника. «Слушаю, сэр». «Они что-нибудь передали?» «Не думаю, сэр. По крайней мере, мы ничего не слышали. Значит, и пираты ничего не услышали». «Хорошо. К нам кто-нибудь идет на помощь?» «Да, сэр. Ближайший полицейский катер в часе ходу». «Отлично. Лейтенант?» «Да, сэр». «Твой пилот еще жив?» «Конечно, сэр». «Хорошо. Сидим 30 минут и отчаливаем. Все переговоры будет вести пленник под моим присмотром». «Есть, сэр». Под дулом пистолета пилот пленник капитана вел переговоры с базовым кораблем, передав, что были не палатки со связью и сейчас все в норме, что обордаш удачен и на борт уже грузят первые ящики с товаром купца. Молодец, похвалил пилота капитан. Глядишь на суде зачтётся тебе твое сотрудничество. Рональдо рассмеялся, увидев злобный взгляд пилота шаттла. Отлично, перевёл дух Морган, а то пират забеспокоился, когда услышал шумы треск в эфире, но вроде бы все было отлично. «Атаман, копы на горизонте!» Через какое-то время показал на радар грижа. «Понял!» «Эй, закругляйтесь там! Федьки скоро будут здесь!» «Уже отчаливаем, атаман!» «Хорошо!» И действительно, через минуту оба шаттла отстыковались от выпотрошенного купца и направились к Крамеру. Морган сам решил встретить абордажников и посмотреть груз. Раздался лязг захватов, а дальше случилось то, чего боится каждый капитан пиратского корабля. На борт, словно демоны, начали врываться полицейские в темно-синей броне. Они сходу рассредоточились по судну, раздавая направо и налево удары тяжелыми прикладами СУ-1Х. «Всем лежать!» – закричали они. Кто-то не внял приказу и попытался оказать сопротивление, но тут же был расстрелян из трех стволов. Больше охотников возражать специальному полицейскому отряду не нашлось. «Я сказал лежать!» «О, баратень!» – злобно сплюнул Морган кровавую слюну из разбитой губы. «Что ж, не везет так не везет! Я капитан Рональдо!» Специальный полицейский отряд «Сигма». Вы все арестованы. Все, кто окажет сопротивление, будут немедленно уничтожены. Никому не двигаться. Кто здесь главный? Хотя я уже и так вижу». Садистская улыбка, капитан подошел к Моргану и, пнув его под ребра, произнес. «Ну вот и все, атаман. Допрыгался».